«Росс, ты разбираешься в приставках к портативному вычислителю?» «На ловца зверь бежит. Капитан Фрай сегодня за главного на базе майору был в Сити и вызвал меня в знакомый штабной кабинет». «Да, сэр, я ремонтировал подобное устройство». «Тогда погляди, что там с моим модулем ТВ». Слушай, сэр. Займусь немедленно. Как минимум три раза должен был качественно отсканировать сигнал Рфит капитана. Сейчас посмотрим. Личное ноу-хау. Табличка на дверь. Просьба не беспокоить. Выполняется важная работа. Проверяю радионепрозрачную сборку. Подношу антенный модуль к ноутбуку. Включаю. Жму кнопку отправки. — Есть. — Конечно, юзер. Кто же еще? Пошла загрузка. От ремонта телеприставки отрывался пару раз. Перевести единиц на счет ноута и согласиться на интригующее предложение. Загрузить ваши личные параметры. Сейчас поглядим. Теленастройки, что использовал капитан, поставит мне сеть. Так, с ремонтом разобрался. Антенный вход восстановил. Что на дисплее? А на дисплее хорошо знакомый рабочий стол с необходимой менюшкой. Добро пожаловать, Уильям Фрай, в добрый мир безжалостных русских хакеров. Вхожу в меню. Подчиненные. Сейчас я узнаю, за что был брошен умирать на свалку настоящий сержант за что стерли солдата и оставшихся безвестными погибших парнишек. Щелкаю по ссылкам, читаю. Горе и ненависть наполняют душу. Пять выпускников гуманитарного колледжа. Мой предшественник по классу синтезатора и клавишных. Работы по профилю нет, поэтому департамент занятости направляет их подсобными рабочими к строителям и ремонтникам домов. В старой части города, я ее проезжал, идет активная реконструкция. При разборке внутренних стен, друзья находят закрытый панелями чуланчик, а в нем небольшую библиотеку книг, выпущенных до оккупации. В нарушении имперских законов, до пяти лет исправительных работ, понижение в гражданстве, Оставляют книги себе. Читают, обсуждают, спорят, мечтают. В итоге решили создать ячейку «Реджистанса». Несколько листовок, буква «Р» на стенах домов, песня. Они сочинили песню «Сержант Реджистанса». Мой предшественник написал музыку, вместе стихи. В деле черно-белой домашней фотографии. Пареньки в одинаковых курточках с картонными погонами. Погоны армии, которой больше нет. Серьезные торжественные лица. Откуда произошла утечка информации? Сдала одна из тех, кого они считали подругой. Ссылка. Обычная девушка нормальное, незлобное и независливое лицо. Зачем она это сделала? Арест, короткое следствие, признаны виновными в антиимперских действиях, лишены права на жизнь, отлучены от церкви, отправлены в лаборатории. Внимательно вчитываясь в научный сленг, в связи с низким качеством материала Разборка на донорские органы признана нецелесообразной. Проведены испытания новых серий препаратов. Смотрю свое досье. Последняя запись Твари в белых халатах. Полное погашение сознания. Прогрессирующий процесс утери безусловных рефлексов. Материал отработан. Подлежит утилизации по стандартной процедуре зафиксированная учетниками смерть. Дальше мои записи, выполненные под чутким руководством покойного мясника. Щелкаю по ссылке солдата. Всеволод. Единственный в этом поганом мире друг. Отправлен на свалку намного раньше. Назначенные ему серии опытов показали бесперспективность направления. Вот показания учетника о работе на сортировке. Это походы мимо стационарного сканера. Запись об изъятии материала с полигона 734 для проведения внеочередной серии опытов. Ссылка. Да, так они называют нашу свалку. Потом посмотрю. Отметка доставки в лабораторию. Заметное недоумение научников, что солдат еще жив. Стабилизация состояния. Смерть в результате ошибки в концентрации препарата. Он действительно не мучился, бедный братишка. Пролистываю ссылки. Нет, черт, нет. Тот мальчик, которого мы волокли в карьер, пинаемый шилом... Это был младший брат солдата. Ух, как же мне хочется кого-нибудь убить, твари! Ненавижу! По-моему, сейчас сорвусь. Отхожу от нота, смотрю в окно. Синее небо, зелень деревьев, ровные дорожки военной базы, а перед глазами жизнь на свалке, счастливая улыбка друга. Надрывается телефон. Младший воентех Как там моя приставка рядовой? Урод щенок в капитанских погонах. Я бы сделал тебе приставку ножом своими руками, как тогда мясника и охранника. Алло, роз. Да, сэр, готово, сэр. Был сложный ремонт, сейчас принесу, сэр. Кладу трубку. Убить мразину. Ну и что дальше? Нет, надо успокоиться, преодолеть себя и найти материалы по речистанте. В рядах сопротивления с оружием рука будет возможность увеличить личный счет. Отношу приставку. Даже спасибо не сказал, твареныш. Ладно, пусть подавится. Буду считать благодарностью его личный допуск. Итак, Реджистанс. Ага, вот зоны постоянных действий. Действительно, территория нашей Турции – границы мертвых земель. Не такие они уж и мертвые. Ну да, конечно, химия за 13 лет разложилась, радиация спала... Если применяли только нейтронное оружие, то особой радиации и не было. Живые люди должны остаться. Уцелеть часть инфраструктуры в городах бывшей страны Чинь. Перечисление боестолкновений на границе. Неплохо. Выжившие китайцы упорно отстреливают хвояк. Кстати, судя по фотографиям погибших, понятно, куда делась Значительная часть угольков. Новый раздел с суровыми запретами на разглашение. Да, картина предельно неприглядная. Со службой контрразведки и КИБ активно сотрудничают торговцы с той стороны. Практически разрешенный и поощряемый империей обмен горючий, транспорт, вооружение припасы продукты питания, высокотехнологичные бытовые приборы, электрогенераторы меняются на предметы роскоши и искусства погибшей страны. Снова действует, разделяй и властвуй. Часть выживших воюет, а другая беспринципно устраивает себе сладкую жизнь, грабя ставшую огромной могилой империю Чинь.